Лора Таласа. Песнь экстаза. Посвящается моей семье, потому что невозможно стать личностью и прожить жизнь в одиночку. Пролог. Май, 8 лет назад. Кровь у меня на руках, на одежде, на подошвах, даже волосы забрызганы кровью. На груди алеет огромное пятно. и проводя языком по губам, я к собственному ужасу чувствую металлический привкус. По сверкающему кухонному полу медленно расползается багровая лужа. И я наконец понимаю, выжить после такой потери крови не может никто. Даже чудовище, застывшее у моих ног. Меня трясёт, я всё ещё под действием адреналина. Бутылка с отбитым дном выскальзывает из моих ослабевших пальцев падает на каменный пол, разбивается вдребезги, и я оседаю на пол. Кровь пропитывает джинсы. Стоя на коленях, пристально смотрю на своего мучителя. Его остекленевшие глаза расфокусированы. Кожа приобрела неестественный голубоватый оттенок. Если бы я была смелее, Я бы приложила ухо к его груди, чтобы убедиться, что его холодное чёрное сердце навсегда перестало биться. Но я не в силах заставить себя прикоснуться к нему даже сейчас. Даже сейчас, когда он больше не сможет сделать мне ничего дурного. Он сдох. Наконец-то он сдох. Я слышу собственные сдавленные рыдания. Впервые за много лет Я могу вздохнуть свободно. Снова судорожно всхлипываю. Боже, как хорошо. И вот наконец-то слёзы. Слёзы застилают мне глаза, текут по лицу. Я знаю, что не должна чувствовать облегчение. Знаю, что утрату следует оплакивать, но я не могу. Не могу горевать о нём. Может быть, я злобное, бездушное создание. Но я знаю одно. Сегодня ночью я наконец встретилась со своим кошмаром лицом к лицу и выжила. Он мёртв. Он больше ничего мне не сделает. Никогда больше не причинит мне боли. Он мёртв. Проходит ещё несколько секунд и приходит осознание. О боже. Он мёртв. Руки дрожат. Передо мной труп в луже крови, точнее даже в море крови. Одежда пропитана кровью. Крошечные багровые точки покрывают мои книги и тетради, а одна крупная капля застилает лицо Линкольна на странице раскрытого учебника истории. Я содрогаюсь всем телом, словно от холода. Рассматривая руки, чувствую себя леди Магбит. Прочь, проклятое пятно. Вскакиваю на ноги и бросаюсь к кухонной раковине, оставляя за собой алые следы. Начинаю яростно тереть ладони губкой. Его кровь въелась в кутикулу, в кожу под ногтями. Я в ужасе понимаю, что не могу её оттереть, но тут же забываю об этом, заметив, что руки буквально по локоть в крови. Тщательно смываю страшные багровые пятна и брызги. Но как избавиться от крови, пропитавшей футболку? От бурых сгустков, склеивших волосы? Схлипываю. Нет. Всё бесполезно. Ничего не выйдет. Твою мать. Тяжело опёршись о гранитную столешницу, я рассматриваю розовые лужицы, которые образовала смешанная с кровью вода. стекающее с моих рук. Они везде: на столе, на полу, в раковине. Мне от этого не скрыться, не избавиться. Невольно бросаю взгляд на тело. На мгновение меня охватывает иррациональный страх. Вот сейчас он очнёт поднимется и набросится на меня. Но труп естественно так и лежит, неподвижно. Я прихожу в себя и начинаю обдумывать создавшееся положение. Что же мне теперь делать? Позвонить в полицию? Закон защищает права несовершеннолетних. Меня не посадят в тюрьму, просто отвезут в участок на допрос. А вдруг они решат сделать из меня козла отпущения? Ведь я убила не просто какого-то там рядового гражданина. Я убила очень, очень богатого и влиятельного человека, из тех, кто в состоянии купить и полицию, и судей. И неважно, что это была самозащита. Даже после смерти такие, как он, выходят сухими из воды. А кроме того, мне придётся рассказать всё, всё от начала до конца. Голова кружится, подступает тошнота. Выбора нет. Придётся сдаться. И тут приходит спасительная мысль. Гата, стекающей кровью на полу нашей кухне, знал одного человека, который в свою очередь знал ещё кое-кого. Типа, который помогает клиентам выбираться из безвыходных ситуаций. Для того, чтобы уладить дело, требуется лишь продать частицу собственной души. И никаких копов, никаких щекотливых вопросов, ни приёмной семьи, ни тюрьмы. И знаете что? Я понимаю, что готова отдать этому неизвестному всю свою душу. Целиком всё, что от неё осталось. Мне ничего не нужно. Только бы уйти из этого дома свободной и забыть о прошлом. Я бросаюсь к ящику кухонного стола, где хранятся всякие мелочи. И руки так сильно дрожат, что мне не сразу удаётся его выдвинуть. Но я буквально за несколько секунд нахожу нужную визитную карточку и читаю то, что там написано вместо имени, телефона и адреса. На карточке напечатана одна единственная фраза. И я должна прочесть её вслух. Сердце сжимается от страха. После того, как я это сделаю, возврата не будет. Взгляд мечется по залитой кровью кухне. Для тебя возврата назад уже нет. Я сжимаю кусочек картона во влажные ладони. Глубоко вдохнув, Я произношу магические слова. Торговец, я хочу заключить сделку.